Глава десятая. Ему очень жаль. Это был перекресток на 16 и с стрит По городу разливался полдень, и солнце нещадно плавило асфальт. Сентябрь выдался жарким по всему западному побережью, но в Сакраменто было совсем невыносимо. Джема не открывала окон, врубила кондиционер на полную, и сквозь тонированные стекла служебные «Шевроле Тахо» Изнуренный солнцем центр города казался почти сносным. Какой это был круг? Четвертый, Пятый? Господи. Патрулирование — отстой. Но еще большим отстоем сейчас было бы находиться снаружи, поэтому Джемма потягивала спрайт из литрового стакана из Бургеркинга и не жаловалась. Она глянула на часы. 12.03. В половину она должна снова объехать Гринхейвен, но на этот раз охватить районы за рекой. Нужно было успеть прочесать весь город. Если Дей Уокер и станет искать новое гнездо, то только до заката. Ловить его ночью будет бесполезно. Светофор загорелся красным, и несколько машин впереди начали притормаживать. Именно тогда она это и заметила. Перекресток 16 и С-стрит. Слева жарилось на солнцепёке длинное кирпичное здание шиномонтажки. Справа мемориальная доска на углу улицы обозначала что за ней начинается сквер имени Джона Мьюера. Джема осматривала желто-зеленый пятачок сквера, когда в рации раздался голос Филу. «Роген, ты на линии?» «Нет, это ее секретарша», зажав кнопку лениво ответила Джема. Крошечный сквер был пуст, если исключить дедульку с малолетней внучкой на качелях. «Ну, для тебя я стану кем угодно, Перейра». Людей на улице немного. Все прятались по офисам и домам, и пешеходный переход пересекали всего несколько бедняк, которых заливало палящее солнце. На углу здания напротив парка прятались в тени скейтеры. Вдоль шиномонтажки женщина толкала по улице детскую коляску. Вот и все. Катрин говорит, что в районе Алкалифлет заметили субъекта, соответствующего профилю. С Филу было бесполезно шутить. Этому парню ампутировали чувство юмора при рождении, чтобы оно полностью досталось младшему брату. Но Джемма все равно никогда не отчаивалась. Двигался быстро, пропал в толпе, направлялся в сторону бульвар парка. Джемма глянула на навигатор. «О, так это он спешит на свиданку ко мне!» — обрадовалась она. «Шик! Пусть малышка гонит его в мою сторону!» Светофор загорелся желтым, затем зеленым. Джема приготовилась завернуть к шиномонтажке, чтобы припарковаться, и уже включила поворотник, но машины впереди не тронулись. «Винс выдвинулся к тебе со стороны 12-й улицы, будь поблизости. Перейди на пеший ход и действуй по ситуации. Черт обожаю, когда у тебя такой голос, томно выдохнула Джема. Из передней Тойоты вышел мужчина, вглядываясь куда-то в сторону сквера. Можешь еще мной покомандовать? Филу отключился. Вот же зануда. Джемма нашарила солнцезащитные очки и собиралась просто свернуть к обочине, фиг с ней с парковкой, когда увидела, что люди на светофоре сбились в кучу. Чутьё тут же включила аварийную сирену. «Да что у них там?» А потом закричал ребенок. Та самая девочка, которую минуту назад Джемма видела радостно раскачивающейся на качелях. Джема оказалась на улице раньше, чем крик оборвался. Миг, она на дороге. Еще миг, и она уже пересекает сквер. Время двигалось рывками, исчезая и снова появляясь. Миг, и перед ней детская площадка. Душный воздух навалился горячим полотенцем, затрудняя дыхание. Винсент лежал, зажимая рану. В тот момент, в самый первый момент, тот, который джему не хотела бы никогда вспоминать, Ей показалось, что он был весь в крови. Кровь окрасила его гребаную дорогущую рубашку от Тома Форда, и светло-розовой она стала бордовой и черной. Кровь была везде: на горячем асфальте, на его руках, шее, лице, даже на волосах, на его чертовой пижонской укладке. Солнце заливало Винсента, заставляло светиться красным, выжигало растерянность на его лице. Потом солнце сожгло и ее. Лицо разгладилось, прежде чем его голова упала на землю. Время перестало двигаться. Вместе с ним лишилось движения и все вокруг. Девочка, ее дед, закрывающая от нее происходящее, женщина с телефоном у уха. Винсент. Его рука замерла в дюйме от земли, так и не успев упасть в лужу крови. Мир остановился навсегда, заперев ее в этом самом моменте. Джемма двинулась вперед не отрывая взгляда от Винсента. Она не помнила, чтобы шла так медленно раньше. Нет, тогда она бежала. Но сейчас ноги еле двигались. Она их совсем не чувствовала. Она остановилась прямо у кромки набежавшей лужи крови, ослепительно красной под ярким солнцем. Когда Джама подняла глаза, Купер стоял с другой стороны от Винсента и смотрел на него с легким смятением. Привычное хмурое выражение лица — уступило место взволнованному удивлению. На нем было все то же серое пальто, такое неуместное в сентябрьском Сакраменто. «Конечно», — подумала Джемма, «на востоке уже должно быть холодно». «Он не умер», — сказал Купер. В голосе у него звучало сомнение, будто он пытался вспомнить вещи, которых не мог знать. «Пирейра, в тот день он остался жив». «Я знаю», — ответила Джемма. Обычно ей не снился этот день. Ее сны были хаотичны сумбурны, иногда в них был Винсент, иногда Келл, иногда Мэйси, иногда они умирали. Но то обычные тревожные сны утомленного сознания, сейчас все иначе. «Извините, голос Купера был глухим и неловким. Это не я нас сюда привел». «Я знаю», — повторила Джемма, закрывая глаза. Когда она открыла их, Вокруг стало темно. Фогарти Мэннер приветствовал ее скрипом старого гниющего дома и треском костра. Джемма опустилась на кушетку. Она чувствовала себя выжатой, и больше всего на свете ей хотелось лечь прямо здесь и уснуть. Проблема в том, что она уже спала. Купер снова остался стоять. Может, так он чувствовал себя спокойнее? Может, так ему казалось, что пока он выше, он может на нее влиять? Психологические штучки. Самовнушение. Джемма не знала наверняка. «Что это было?» — устало спросила она. В голове смешалось все. Винсент в крови, помехи из рации, ужас в темном лесу, испуганные глаза Блайда. Все это. Она хотела разобраться, чтобы хаос приобрел хотя бы видимость порядка и перестал мучить ее голову. «Я уже говорил», — кашлянул Купер. «Наше сознание...» «Я не об этом», — перебила Джемма и подняла на него глаза. Если Купер действительно считал, что, устоя над ней, он кажется более внушительным, то ему нужно было подумать еще раз. Что это было в этом сраном, проклятом лесу? Он открыл было рот, но Джемма прекрасно знала, что он собирается сказать. «Ты знаешь ответ. Она не дала ему соврать. Не надо играть со мной в гребаные игры». «Я не играю в игры, Рогин, огрызнулся он. «Я пытаюсь вам помочь». Джема поднялась на ноги и подошла к Куперу вплотную. Стоит отдать ему должное, он не отшатнулся. «Если она врежет пацану по морде и сломает нос, никто же не сможет ей ничего предъявить. Во сне не считается?» «Помочь?» — повторила Джема ему в лицо. «Ты пытаешься помочь мне? И как же?» Я оставил вам свои за... Не заговаривай мне зубы, ублюдок!» Джема схватила Купера за грудки быстрее, чем он смог отстраниться. Усталость послушно уступила место ярости. Купер продолжал смотреть ей в лицо. Он был всего лишь немногим выше, и Джема могла отчетливо видеть его глаза. Серые. Они действительно оказались серыми, а не золотыми. «Я выбью из тебя все дерьмо, если ты не скажешь мне, куда привел нас. Слышишь?» «Слышу, что...» — процедил он. «Что вы попусту тратите наше время вместо того, чтобы сделать то, что я говорю?» «Так ты ничего не говоришь». «Я говорю, но вы отказываетесь слушать». «Ты даже не мог предупредить об этом чокнутом месте. Так какого хрена ты продолжаешь мне являться?» «Вы не понимаете. Ты просто прячешься, хочешь, чтобы всю работу за тебя сделали другие» разве не так ты всегда поступаешь купер вы меня не знаете прошипел купер ей в лицо и наконец попытался вырваться но джема только сильнее сжала его лацканы долбаный шпион подумала джема как ты меня достал подумала джема прекратите подумала не она вы не знаете о да ладно черт «Думаешь, раз на тебе замков больше, чем на воротах Пентагона, тебя трудно прочитать, пацан?» Она встряхнула его. «Ты замкнутый, необщительный одиночка, травмированный, верно? Что у тебя случилось в детстве? Давай доктор Джема угадает. Мамочка? Папочка? О, погоди, что, оба?» Ее ошпарило чужим гневом, а Купер дернулся, как от удара. «Заткнитесь!» Костер высоко вспыхнул, подчиняясь то ли его, то ли ее ярости. Но это никого из них не испугало. Злость Джемы кипятилась в груди, в мыслях, на языке. «Да я только начала! У тебя один единственный друг, а больше ты ни с кем не общаешься. Не ладишь с агентами в команде, они думают, что ты зазнался, потому что тебя взял под крыло джедай. Думают, что ты считаешь себя лучше, чем они» а ты не размениваешься на реверансы, чтобы объяснить им, что ты действительно лучше, чем они. Это не так. Да ну. Рогин. Твоя любимая книга — трилогия твоего тезки Драйзера. Ты ненавидишь, когда к тебе лезут в душу, ты никого не пускаешь. Ты оградился от всего мира, думая, что это поможет. Но это не помогает. Даже тут, там, где вы оказались». Ты не хочешь спасения. Единственное, чего ты хочешь, это. Лицо Суини обожгло сетчатку изнутри, улыбающееся неловкой улыбкой, задумчивое, печальное, увлеченное, когда он говорил о чем-то, что ему нравится. Открытое, застенчивое, родное. Встревоженное, отсутствующее, пугающе невыразительное, странное, словно ему больше не принадлежащее. Спасти Брайана! Джемма выпустила Купера из схватки, прижав руку ко лбу. Под ладонью все гудело, виски пульсировали. Чьи-то эмоции, ее, его, стучали под горлом. Ей показалось, что ее сейчас вывернет, и Джемма рухнула на кушетку, пытаясь удержать ком из чужих чувств внутри. Вспышка гнева, проломившая границу между своим и чужим, превратилась в головокружение. Размытая тень перед глазами плыла, опустилась напротив туда же, куда и обычно. Джемма слушала чужое тяжелое дыхание и вдох за выдохом вместе с ним восстанавливала свое. Когда тошнота откатила, она пробормотала. «Я даже не знала, что там трилогия». «Финансист», — глухо ответил Купер. Судя по голосу, слова давались ему тяжело. «Титан» и «Стоик». Но большинство слышало только о финансисте. Хаос внутри долго не мог улечься. Пришлось дождаться, чтобы он осел, словно пыль, которую подняли в воздух. Когда зрение снова обрело четкость, Джемма сосредоточилась на лице Купера. Тот, прикрыв глаза, считал про себя. Конечно, она не могла знать этого наверняка, как не могла знать и остального. Но она ведь знала. 70, 71, 72. «Почему вы меня не слушаете?» спросил Купер, открывая глаза и встречаясь с ней взглядом. У него было выражение лица учителя, уставшего от выхода к самой большой хулиганке в классе. «Вам нельзя злиться. Нам обоим будет только хуже». «Завали!» — сил посоветовала Джема. «Я бы не бесилась, если бы ты меня не бесил». Лицо Брайана Суини снова всплыло перед глазами. Вместе с ним — эхо чужих чувств. «Это ведь было...» Отчаяние, верно? И еще что-то. Но собирать отзвуки его эмоций было все равно, что искать нужную пылинку среди тех, что осели на пол. «Ты хочешь спасти его», — сказала Джим, надеясь уловить подсказку в лице Купера. «В опасности он, не ты». Да, отчаяние и горечь. Они прорвались наружу, когда Купер спросил. «Это разве имеет значение?» Но ну и под горечью было что-то еще. Джемми захотелось положить руки на скупое лицо Купера, сжать его так, чтобы он не смог больше прятаться и скрываться, так, чтобы заглянуть в него до конца и найти там ответы. Она представила себе это так ярко, что Купер поморщился, может быть, увидел, почувствовал, что он там делал этими своими фокусами. «Вы уже рядом», — сказал он. «Я чувствую ваше приближение. Вам нужно идти дальше». Джемма не хотела это слушать. В последний раз эти слова завели ее в чащу леса к чертовой песне. «С чем мы имеем дело, Купер?» Она устала, покачала головой. «Хватит дурить мне голову своими рисунками. Хватит кормить меня загадками. Хватит. Я не люблю не понимать, на что охочусь». «Положить ладони на его лицо. Сжать» увидеть ответы под своими руками. Не обязательно говорить вслух, страх можно потрогать прямо у себя под пальцами. В этот раз Купер не морщился, просто опустил взгляд на костер. Он был вымотан не меньше, чем она, может быть, даже больше. На его бледном и осунувшемся лице угадывались темные круги под глазами. «Может быть», — медленно произнесла Джема, «я хочусь на тебя?» «Может», — ответил он. Может быть, действительно, может быть, это все я. Отчаяние снова пробралось внутрь, такое болезненное, что Джема сразу поняла, оно чужое, не ее. Эти чувства были тяжелыми, словно груз, который тащит тебя на дно, пока ты пытаешься бороться с толщей воды. В конечном счете это всегда я, сказал он, и Джема почувствовала, как ее утягивает пугающая глубина. Но вам придется с этим разобраться, Рогин. Если понадобится, и со мной тоже. Вы не можете уйти. Простите, я. Его взгляд лишил ее возможности всплыть. Мне очень жаль. За что ты извиняешься? От этой мысли Джемма проснулась. А еще от руки Нормана трясущей ее за плечо. Не! воскликнул тот следом, и придушенно закончил. «Делай этого!» Джемма медленно опустила пистолет и пробормотала сонное «Извини!». Голова слегка побаливала, скорее всего, от трещины в пострадавшем черепе. Норман очень кстати вытянул руку. «Тебе синюю или красную?» и улыбнулся. Джемма несколько секунд смотрела на это знакомое дурацкое лицо и, наконец, решила, что таким оно нравится ей гораздо больше, чем напуганным до смерти. «Шучу, у меня только зеленые. Я нашел тебе обезболивающее». «И себе обновку, как я вижу», — Сипла пробормотала Джемма, медленно принимая сидячее положение. Норман опустился перед ней на корточки, одетый в немного коротковатый пуховик. «Решил сменить стиль, да-да». Он закатил глаза и протянул ей бутылку с водой. «Мы с Кэллом нашли в одной из палаток, а то мое пальто совсем рваное, и к... Блайта мы тоже переодели. Что-то было нервозное в том, как он тараторил, но Джемма слишком тяжело просыпалась, чтобы разбираться с этим сейчас. «Не лагерь туристов, а Пятая авеню», — проворчала она, прежде чем запить таблетку. Холодная вода приятно обожгла горло. «Что там?» А вынырнув головой из палатки, она замерла. «Ага», — пробормотал Норман и посмотрел туда же, наверх. Джемма выдохнула и прикрыла глаза. Ну, слава богу. Наконец-то рассвело. Действительно, наконец-то рассвело. Не было солнышка, дружелюбно облизывающего полянку, не было диснеевских зверушек, повылезавших из кустов под дивный саундтрек. Гляда все еще оставалось мрачным лесом с черными деревьями и извилистыми корнями, где теней было больше, чем света. Но небо стало серым, а не черным, а все вокруг обрело контрастные монохромные краски, вместо того, чтобы сливаться с темнотой. Джемми и этого было достаточно. Она откинула одеяло, выползла из тепла на уже по-зимнему холодный воздух и глянула на наручные часы. Почти три часа дня. «Когда рассвело?» — спросила она поднявшегося на ноги Нормана. Тот, видимо, смыл с лица грязь, потому что почесал вполне чистую щеку. «Ну, когда меня подняли, уже было светло. Надо спросить Кэлла. Они, кстати...» Он как-то неловко ткнул рукой в направлении ближайшего края поляны. «Все там». Они двинулись в указанном направлении. Холод бодрил, но недостаточно. Джемма не чувствовала себя ни выспавшейся, ни отдохнувшей. Однако даже если бы она сейчас вернулась в палатку и снова закрыла глаза, под веками бы ее ждала только очередная, изнуряющая встреча с Купером». Если понадобится, и со мной тоже. Вы не можете уйти. Простите, мне очень жаль. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Норман, осторожно заглядывая ей в глаза. «Как лицо?» Все такая же красотка», — пожала плечами Джемма. К тому моменту они уже почти дошли до лесной кромки, и она засунула руки в карманы и натянула расслабленное выражение поверх опухших челюстей и скулы. Все в норме, не переживай». «Так где эти?» «Эти — это мы?» — поинтересовался голос Кэллы из-за деревьев. Джема ускорила шаг. «Детка, я думал, что мы те самые. Для меня ты всегда тот самый красавчик», — рассмеялась она, но тут же поморщилась и схватилась за щеку. Понятно, для смеха пока рановато. «Я про оставшуюся часть бойсбенда». Джема обнаружила, что у нее, похоже, шатался один из задних зубов, когда, наконец, дошла до трех фигур, стоявших спиной к ней. Доуд и мил, Блайт мялся чуть в стороне в новой, незаляпанной кровью куртке, а Кел стоял, уперев руки в бока и что-то разглядывал на земле. «А что это у вас тут за секретное совещание?» «Не очень разборчиво из-за ковыряния языком в десне», спросила Джемма, подходя ближе. Кэлл, не оборачиваясь, подманил ее рукой. «Что, видишь? Это экзамен?» Вяла отозвалась она, останавливаясь рядом с ним. Я не готовилась, но затем пригляделась и присвистнула. Ого, да тут была целая вечеринка. Вся земля вокруг оказалась истоптана следами. Точнее, кучей следов, Джема даже не бралась считать, и все вели прочь от лагеря. Значит, турпоходники не исчезли, а ушли. Ну, хоть что-то. Это хороший след, чтобы взять его, когда они вернутся с подмогой. Доу мрачно бросил. Они уходят дальше, на север Гляды. Судя по всему, вся эта толпа просто взяла и свалила. В его раздраженном хмыке угадывалось бешенство. Хоть у кого-то получилось, да? Что ему так не нравилось с самого утра? Плохая компания, отсутствие кофеина и горячей воды? Джемма перевела взгляд на Блайда. Тот молчал, лицо было нечитаемым, но то, как он рассматривал лес вокруг, выдавало его нервозность, сильную нервозность. Он боялся? «А вчера я их не заметил», — Кэл почесал в затылке. Теперь Джема обратила внимание, что он был не просто спокоен, умиротворен как дзен-буддист. Что-то здесь не так. Обошел весь лагерь, не было их здесь. «Что здесь происходит?» Нужно возвращаться, обведя их взглядом, сказала Джема. Собираемся и выходим, пока лес снова не решил показать фокус с исчезновением единственного светила в этой звездной системе. Никто ей ничего не ответил, только Норман отвел взгляд, а Кэл, наоборот, посмотрел на нее с такой концентрацией умиротворения во взгляде, что ей стало не по себе. Ну, нетерпеливо спросила она, и в чем весь сыр Бор? Я попытался вернуться. «Ты попытался...» «Ты попытался что?» Вопрос, наверное, так ярко отпечатался на ее лице, что Кэл тут же продолжил. «Когда рассвело...» «Я оставил Сайлоса за главного, пока вы спали, и решил первым выдвинуться к машине, чтобы прорубить короткий путь через буреломы. Ты знаешь, я передвигаюсь быстрее, когда один». Он так и не понял. Так и не понял, о чем она вчера говорила. «Я...» Джемма выставила вперед ладони, когда он попытался сказать что-то еще. «Нет, я поверить не могу. После всего, что мы рассказали...» Она ткнула пальцем в сторону Блайта, а затем Кэллу в грудь. «Ты нахрен сбриндил?» Что они будут делать, если оно почувствует, что Кэлл в одиночестве и затуманит ему мозги? Да, он двигается быстрее, а они хуже ориентируются в лесу. Если с ним что-то случится, они никогда его не отыщут. «Я не разрешала тебе это делать!» Ее голос взвился так, что эхо боли прокатилось по голове, но Джемма не остановилась. «Хрен с ней с пробежкой, но это...» «Джемма», — мягко надавил Кэлл, — «не время злиться». «Ты должен был разбудить меня!» У болела челюсть, болела голова, она беседовала с призрачным придурком вместо того, чтобы спать, а теперь еще и махилона выкидывает цирковые фортыли. «О, у Джеммы были все права злиться столько, сколько она хочет». «Ты была в отключке?» Кэл успокаивающе приподнял руки, но это взбесило Джему еще больше. «А я могу сам принимать решение?» Джемме нечего было на это ответить. Если кто-то считал, что она имеет над Кэлом хоть какую-то власть, этот кто-то был полным идиотом. Тем не менее, если он хотел пободаться Норовом, то Джемма могла ему это устроить». «Ты сказал Доу, что он не может делать то, что ему вздумается, да?» Чуть помолчав, деловито спросила она. Кэлл вздохнул, опуская руки. «Воспитательный момент. Если мне придется тебя воспитывать, махилона я это сделаю. С этого момента ты докладываешь мне о каждом решении, которое хочешь предпринять, даже если захочешь пойти поссать». «Хорошо, детка», — покорно согласился Кэлл. «Договорились». Черт, он всегда всегда так поступал. Кэлл был куда хитрее, чем люди о нем думали, и прекрасно знал, как вытечь из любого конфликта, словно вода сквозь пальцы. Джема любила это в нем, но иногда, боже, как же она это ненавидела. Раз с этим разобрались, теперь вы можете рассказать. Возвращаясь к делу, она раздраженно обвела всех троих взглядом, и только Норман виновато опустил глаза. «Почему там было слово «попытался»?» «Ну, это просто», — ответил Кэлл, «потому что я так никуда и не дошел». Они снова посмотрели друг на друга. Недовольство Джеммы в момент улеглось, потому что она тут же поняла, и ей не понравится то, что она услышит, куда больше всего остального. Кэлл продолжил. Вошел в лес, двинулся по направлению к дороге, а вышел обратно к лагерю. Он слегка развел руками. Сколько бы раз я не пробовал, в какую бы сторону ни шел, я все время возвращался сюда. Думается мне, ребята... И голосом спокойным, таким, каким удерживают от всеобщей паники, Кэл закончил. Что обратно нас уже не выпустят. Вы не можете уйти. Простите, мне очень жаль.